Глава 13. Вставай в бэксайт Безжалостно требует Ксю. Чего? На цыпочки. Не могу. Я кувырнусь носом вперед. Спокойно, держу. Давай, мать. Так, теперь фронтсайд. Ксюша, пожалуйста. Умоляю я. Давай просто скажем, что я покаталась и мне понравилось. Фронтсайд, женщина. Я испускаю стон дикого нечеловеческого страдания, пытаюсь встать на пятки. Меня так и тянет, опрокинуться плашмя на спину. «Колени, Лиля! Согни! Сгруппируйся!» «Чуть согни спину, руки в стороны!» «Господи, да не на меня! Смотри! вперед! Командует это Гитлер в юбке. Ну, не в юбке, а в горнолыжном костюме. Вздыхаю, изо всех сил пытаюсь слушаться, но на меня нападает какой-то ступор чтобы знал, что у меня столько конечностей, и за всеми надо следить. Равновесие, стойки, позы. А смотреть вниз? Нет, Ксюша поставила меня на детский холмик, и малыши вдвое младше меня лихо скатываются по обе стороны, как будто родились со сноубордом на ногах. Но я... За что такое наказание? Так и хочется крикнуть. Да я слишком стара для всего этого дерьма. «Давай, ты сможешь!» Не унимается Ксюша. «Тут всего-то проехать. У тебя шлем. Только пальцы сожми, чтобы не вывихнуть. И старайся не падать плашмя». И снова тяжкий вздох. Может, этот спорт просто не для меня? Я хорошо плаваю, быстро бегаю, а в школе заняла третье место по прыжкам в длину. Я не совсем уж развалина, но сноуборд. Чёрт, с виду симпатичная такая доска, а удержаться на ней сложнее, чем на коньках. Вперед! И Ксюша слегка подталкивает меня вниз. «Мамочки, пожалуйста, не надо! Спасите кто-нибудь!» «Стоп! Я что, все это кричу вслух? Еще и позорище!» «Меня мотает, заваливает в стороны. Горка высотой метра два кажется крутым обрывом. Я жмурюсь, лихорадочно машу руками. «Ай, моя попа! Больно-то как божечки! Это ведь не филейки роскошной женщины, это моя маленькая костлявая задница!» И снег совершенно не мягкий, прошу это записать, господа присяжные. Мальчишки ржут, и по мне, лежу как жук, который упал и встать не может. А все потому, что ноги прикованы к этой зверской доске. Ну, не посмешище ли? Вдобавок на мне Ксюшин комбинезон. Не то чтобы я в нем совсем уж утонула, но все равно, похоже на сиротку. На попе болтается, в груди свободно. И если бы не туго стянутый пояс, то была бы как сдутый воздушный шарик. Подними меня. Кричу я, пытаясь содрать с себя шлем. В поле зрения попадает спасительная рука, и я хватаюсь, и меня рывком поднимают в вертикальное положение. Нет, Ксюша, конечно, бой баба, но на такое даже у нее бы не хватило сил. Поднимаю взгляд, и первое, что вижу, голубые глаза. Вот, точь-в-точь, точь, как это яркое альпийское небо. Передо мной высокий парень, похожий на ангела в своей куртке с белыми рукавами. От неожиданности не сразу собираюсь с мыслями и лишь после затянувшейся паузы наконец выдавливаю из себя дежурную благодарность на английском. Все в порядке, я тоже из России!» С улыбкой отвечает спаситель. «А что, так видно, что я русская?» «Скорее слышно! Ты так кричала, что трудно было ошибиться!» «Ах, ну да, вот дура! Орала тут как поросёнок, которому ногу трактором защемила!» «Лиль, ну чего ты устроила? Не так страшно же!» Ксюша бегом спускается ко мне. «Давай второй разок, и будет лучше». «Подожди, так ты в первый раз?» Удивляется высокий парень. «Ну да, ты ее учишь». Он оборачивается к Ксюше. «А в чем проблема?» Тут же ершится она. «Да никаких проблем, кроме той, что так никто не учит. Тебя-то давно на доску ставили». «В детстве? Ну, но... я так уж всего не помню, но я встала и поехала». Ксюша с вызовом вскидывает подбородок. «Да ладно!» – усмехается парень. «Сначала вообще надо на ровном месте отработать позы, ноги, простые упражнения, привыкнуть, короче, и только потом, завтра, послезавтра, спуск». «Вот!» – радостно тяну я и победоносно смотрю на подругу. «Видишь? Завтра!» «Давай, отстегивай от меня эту фигню, и я хочу имбирного Эля». «Не-не-не!» мотает головой спаситель. День только начался, у нас еще куча упражнений. «У нас?» – возмущается Ксюша. «А ты вообще кто такой? Инструктор, что ли?» «Вообще-то да», – кивает он. «Занимаюсь с детьми в школе сноуборда под Москвой, в Яхроме. Сюда вот в отпуск приехал, но раз такая симпатичная девушка нуждается в помощи...» «Кстати, Андрей...» Он снова протягивает руку. «Мы тут сами как-нибудь...» Ксюша чуть ли не за шкирку оттаскивает меня в сторону. Э, нет. Я хватаюсь за последнюю соломинку, которая еще может спасти меня от очередного позора. Я на ровной поверхности упражнения поделаю, и ты можешь пока погонять. А день-то становится все лучше и лучше. Голубоглазый и, что не менее важно, бесплатный инструктор. Упражнения для самых маленьких, плюс никакого Руслана Сергеевича. «Если ему хватило ума тоже попробовать тесто и маффины, я еще долго его не увижу. И совесть за это меня, но ну, ни капельки, не мучает. Кое-кому не помешает плановое очищение организма». «Вот, значит, как? Взяла и променяла меня?» Ксюша переводит воинственный взгляд с меня на Андрея и обратно. Потом обреченно вздыхает. «Ладно уж, живи, замучилась тут с тобой. Но имей в виду...» Последние слова уже обращены к Андрею. «Если Лилька сломает себе что-нибудь, я тебя найду!» «Значит, Лиля!» – улыбается Андрей, игнорируя гневный Ксюшин выпад. «Красивое имя!» Но надо же, сколько комплиментов! А ведь еще даже обеда не было!» «Парень, который способен разглядеть мою симпатичность под Ксюшиным комбезом – истинная находка! То, что нужно, чтобы переключиться от Руслана Сергеевича!» «Тьфу ты! Обещала ведь себе не вспоминать!» Все, с этой секунды точно забыла». Под косыми взглядами Ксюши Андрей отвел меня в сторону. Отволок, если точнее. Взял за обе руки и вез за собой прямо на доске, как здоровенные саночки. И начал медленно, по полочкам раскладывать мне все, что я должна была знать о сноуборде. И я сразу почувствовала, что этот человек привык обучать детей. Уж слишком детально он всё разжёвывал. «Мы выяснили, что у меня есть передняя нога, меня этот факт долго веселил, и я-то наивная полагала, что обошлось левой и правой». Но нет, обнаружилась и передняя, она же по совместительству правая. Андрей тут же раскритиковал Ксюшу за то, что она заставила меня съезжать левой вперед, как привыкла сама, и объяснил, что именно потому я и чувствовала себя так неуверенно. «Я же расцветала с каждым словом». Приятно все таки знать, что я не неуклюжая корова, а просто из Ксюши вышел фиговый инструктор. Андрей не торопил меня, был спокоен, как удав. Даже когда я путала, что именно нужно сейчас согнуть, а что выпрямить. Временами мне становилось стыдно. В этот солнечный день мимо с ветерком носились люди от мала до велика. А голубоглазый спаситель возился со мной, как с учеником из младшей группы. Я послушно выполняла все упражнения, упорно раскачивалась на сноуборде. «Пока не заболели икры, и в какой-то момент осознала, что жалею уже не Андрея, а себя. Может, пообедаем?» Делаю большие глаза котика из Шрека. «Я должен подумать», – улыбается Андрей, – «съедешь вот с этой горки и получишь вкусный сэндвич с говядиной и горчицей. Они здесь самые вкусные, туда добавляют еще маринованные огурчики, сладкий лук и оливки». Я сглатываю слюну, желудок предательски урчит. «Ты же говорил, что с горы завтра!» Жалобно поскуливаю я. «Нет горы — нет сэндвича. Кстати, я уже рассказывал, какие у них булочки. Мягкие, горячие такие, знаешь?» Он блаженно жмурится, душистые, пахнут, как белый хлеб из булочной в детстве. «Когда ты замерз, идешь с прогулки, все варежки в снежных катышках, а мама купила и отломила тебе горбушку с корочкой». Изверг, давай, толкай меня с самой высокой горы, мне все равно, сколько конечностей я сломаю, лишь бы получить этот сэндвич. Толкать тебя никто не будет, ты спустишься сама, а я подожду тебя внизу». Он подвозит меня, а потом проходит метров десять вниз и останавливается с распростертыми объятиями. «Давай, Лиля, ты сможешь!» Признаться, к такому финишу ехать не страшно даже мне. Скорее наоборот, сплошное удовольствие. Если он меня поймает, я окажусь в крепких, мужских руках. Если упаду... Господи, да ну и ладно. Он поднимет меня, и мы снимем, наконец, эту доску, с которой я чувствую себя одноногим пиратом, и уже в маленькой кафешке смогу рассмотреть своего доброго учителя без шлема. Без лишних колебаний я нажимаю на переднюю ногу и еду к нему, любуясь загорелым лицом, волевым подбородком и голубыми глазами». И в самый последний момент вдруг осознаю, что совершенно не помню, как тормозить. Нет, он меня не поймает, не сможет. Только если я сначала сломаю сноубордом ему обе ноги. «Посторонись!» Ору я, всем телом пытаюсь увернуться. Чёрт, я даже не понимаю, как это произошло. Но вот я уже не вижу никакого Андрея, меня несет все ниже и ниже. Я набираю скорость, продолжая лавировать змейкой. Я словно запустила маятник, увернулась влево, и чтобы не упасть, отклоняюсь вправо. Сноуборд поворачивает за мной, и я снова нагибаюсь левее. Они же, дети, и ещё немного, и я всех их раздавлю. И я снова что-то кричу, изо всех сил разворачиваю сноуборд, и подняв фонтан снежных брызг, все таки останавливаюсь, но по инерции тело продолжает двигаться вперед. Еще немного, и я разобью нос, или... мамочки. Судорожно хватаюсь за кого-то, пытаюсь устоять. «Слава богу! Я съехала! Я не упала и ничего не сломала! Я герой!» «Женщина! Ребенка моего отпустите сейчас же!» Раздается за спиной строгий женский голос. И в эту секунду я понимаю, что стою, вцепившись в плечо перепуганного до смерти мальчишки лет восьми. Он смотрит на меня, разинув рот, в глазах плещется ужас. «О, господи!» Я убираю руку. «Простите, простите, пожалуйста». Мальчика тут же сдувает. Следом за ним проезжает, окатив меня праведным возмущением, его мать. «Жива?» Андрей, запыхавшись, подбегает ко мне. «Ну ты даешь, кататься она не умеет, устроила тут фристайл». «Не смешно, помоги мне снять это». Сердито выдыхаю я, но тут же вспоминаю, что Андрей, в сущности, не обязан со мной возиться, и добавляю «пожалуйста». Он с легким осуждением качает головой, но все же опускается, чтобы отстегнуть злополучный сноуборд. На какое-то мгновение я чувствую себя победительницей шоу-холостяк, который делает предложение. «Приятно, черт побери!» «Ладно уж, ты заслужила сэндвич!» Андрей с легкостью поднимает сноуборд и подает мне руку. «Только при одном условии, я угощаю!» «А, так ты из этих!» Кисло отвечает он, улыбка сползает с его лица. «Из кого?» Феминистка, что ли? Да нет, вроде. Точно? А то тут в Европе куда не плюнь борьба за равные права, волосатые подмышки, а в спальне латексный костюм и хлыст. Я даже закашливаюсь от неожиданности и удивленно распахиваю глаза. Это ж куда ты так метко плевал? Андрей смеется и увлекает меня к площадке канатной дороги, чтобы спуститься в деревушку. Не волнуйся. «Успокаиваю я его по пути. Хлыста у меня нет. Просто не хочу, чтобы ты думал, будто я какая-нибудь нахлебница». «Что?» Он останавливается, как вкопанный, и озадаченно оборачивается. «Я уж и не помню, когда последний раз слышал это слово. Что это вообще значит? Что ты кого-то разводишь на хлеб? Забей!» Отмахиваюсь я. У всех свои заморочки. «А я вот не вижу ничего плохого, чтобы угостить девушку обедом». «Возможно, даже ужином. Что скажешь?» э, -э, э «Глупо тяну я. Ты... Ты что, на свидание меня приглашаешь?» «А что в этом такого удивительного?» «Ну, ничего. Я стараюсь сделать вид, что меня целыми днями только и приглашают на свидание, а под окнами места свободного нет от поклонников с цветами. Правда, после моей странной реакции выходит не слишком убедительно». «Окей». Я стараюсь не показаться слишком радостной. Можно и поужинать. Мы спускаемся, Андрей травит байки про забавные случаи в спортшколе, а я слушаю в уха и наслаждаюсь чувством свободы. И я бы наслаждалась еще сильнее, если бы знала, что эта свобода продлится недолго. Потому что как только мы заходим в кафешку, я чуть ли не лоб в лоб сталкиваюсь с Русланом Сергеевичем. «Ага, одна есть». Его тон не предвещает ничего хорошего. Где вторая? Простите, а вы кто вообще? Андрей тут же встает между мной и Ксюшиным отцом. Нет, молодой человек, это вы кто? Руслан Сергеевич из подлобья смотрит на моего снежного рыцаря: Отойдите, Лиля идет домой. В каком это смысле? Вы что, ее отец? Нет, но Лиля живет со мной. И поскольку она грандиозно проштрафилась, то сию же секунду пойдет и лично с громкими извинениями отнесет кое-кому диетический куриный бульон. «Да, Лиля?» Оба мужчины поворачиваются ко мне. Один смотрит вопросительно, недоумённо, второй всем своим видом сулит мне фееричные неприятности. Оба ждут от меня ответа, а я даже не знаю, сдаться на милость правосудия или попытаться дать дёру.